Прошло чуть больше часа, и возле мрачного здания в промзоне остановился пикап с надписью «Доставка пиццы». Из него вышел удивительно моложавый человек с растрепанными светлыми волосами и круглым кукольным лицом. Этот человек внимательно огляделся по сторонам, подошел к железной двери, над которой горела тускло-красная вывеска с единственным непонятным словом «Арепо». Мужчина нажал на скрытую стене кнопку. Вывеска мигнула, снова загорелась. Из динамика донесся хриплый голос. «Кто здесь? Пиццу заказывали?» — осведомился Пупс. Вместо ответа раздался щелчок, и дверь открылась. Мужчина с кукольным лицом вошел внутрь, и дверь за ним тотчас захлопнулась. Он оказался в длинном безлюдном коридоре, едва освещённом двумя-тремя тусклыми потолочными светильниками. В дальнем конце этого коридора раздавался какой-то ритмичный монотонный звук. Мужчина снова опасливо огляделся и пошел вперед. Он испытывал какое-то неприятное чувство. Он уже несколько раз был в этом месте, и каждый раз все проходило нормально — но сегодня все здесь было как-то не так, как прежде. Он подумал, было вернуться, но его вызвали сюда обычным способом, значит, для него была работа. А отказываться от заказа глупо и непрофессионально. Он не может рисковать своей репутацией. Мужчина достал из наплечной кобуры пистолет с навинченным глушителем, снял его с предохранителя и пошел дальше мягкой, пружинистой, беззвучной походкой. По сторонам коридора были одинаковые двери. Мужчина осторожно проверял их, но все они были закрыты. Наконец он подошел к той двери, из-за которой доносились странные ритмичные звуки. Эта дверь была полуоткрыта. Мужчина вошел внутрь. Он оказался в пустой комнате без окон, посредине которой стоял массивный принтер. Из этого принтера один за другим вылетали листы бумаги. Пупс поднял один из этих листов, взглянул на него. На этом листе было изображено мужское лицо, над которым напечатано единственное слово — вознаграждение. А под этим словом — число шестью нулями. Увидев это лицо, Пупс вздрогнул. Это лицо... Когда-то он видел его каждый день, даже чаще. Стоило только... В долю секунды перед его мысленным взором прошло множество событий. Он развернулся и бросился назад к двери, но в этот самый миг свет в комнате погас, и она погрузилась в глубокую непроницаемую темноту. Пупс не впал в панику. Он хорошо запомнил план комнаты и по-прежнему бесшумно метнулся к двери. Но там, где по его расчетам должна была находиться дверь, оказалась глухая стена. А потом он почувствовал странный резкий запах. Он закашлялся и провалился в еще более глубокую темноту, успев подумать, что его все же переиграли. Через какое-то время, может быть, через несколько минут, а может, через несколько часов, он пришел в себя от холода. Он открыл глаза и увидел, что находится в массивном кресле из металлопластика, привязанной к нему за руки и за ноги кресло это стояло на кафельном полу, на краю бассейна. Бассейн был закрытый. Он находился в огромном помещении с окнами от пола до потолка. За этими окнами виднелся просторный заснеженный парк. Значит, он был без сознания достаточно долго, чтобы его успели привезти сюда из промзоны. Тут, в дальнем конце помещения, послышался негромкий ритмичный скрип. Пупс поднял глаза и увидел, что к нему приближается человек в инвалидном кресле. Человек этот был страшно изуродован. Его лицо представляло собой безобразную маску, в которой были живыми только глаза. Бледно-голубые, полные ненависти и торжества. Сзади за креслом шел высокий широкоплечий мужчина в черном костюме. «Ну, здравствуй, Павлик». Проговорил инвалид неживым, скрипучим, механическим голосом. Ты рад нашей встрече? Я рад. Я ее так долго ждал. Вы меня с кем-то перепутали. Пупс постарался, чтобы его голос не дрожал, и это ему почти удалось. Нет, Павлик, я тебя ни с кем не перепутал, проскрипел инвалид. Я узнаю тебя в любом обличии. Ты думаешь, сделал пластическую операцию и можешь теперь никого и ничего не бояться? Нет, дорогой, из тебя не вышел новый Дориан Грей. Тебе ничто не поможет. Ты убил самого дорогого мне человека, а меня превратил в то, что видишь сейчас перед собой, в жалкое беспомощное существо» и думал, что это сойдет тебе с рук, а отпечатки пальцев, а ДНК, наконец, при современном развитии технологий. В общем, я так тщательно расставил свои сети, что рано или поздно ты должен был попасться. И вот я дождался. «Вы меня перепутали», — повторил Пупс без надежды на успех. «Вы совершаете большую ошибку». «Нет», — прокаркал инвалид, — «это ты совершил большую ошибку, когда принял заказ на меня». Он закашлялся, перевел дыхание и продолжил. «Ты лишил меня всего. После того, что ты сделал, у меня осталась только одна причина, чтобы жить дальше. Месть. И вот, наконец, это время пришло». Купс подумал, что действительно совершил тогда очень большую, роковую ошибку. За этого человека была назначена очень высокая цена, и он взялся за работу. Но не это было его ошибкой. При его профессии не отказываются от заказов, иначе потеряешь профессиональную репутацию. Нет, он совершил ошибку, когда закладывал в машину объекта заряд. Он не рассчитал мощность взрывчатки, и объект остался жив. И рано или поздно должно было случиться то, что случилось. «Вы меня с кем-то перепутали», — повторил он снова как заведенный. «Не унижайся». Инвалид подъехал ближе и бросил на кафель перед ним стопку листов. Листы рассыпались веером. На каждом из них было мужское лицо. На первом — то, которое вылетело из принтера в комнате без окон. Лицо, которое большую часть жизни он видел по несколько раз на дню, стоило только подойти к зеркалу. На следующем — то же лицо, но уже в процессе преображения после первой операции. На третьем — после второй. И, наконец, то лицо, которое он видел в последнее время. Лицо, напоминающее целулоидного пупса. Он думал, что с этим лицом его никто не узнает, никто не найдет. Думал, что прошел преображение, трансформацию, как гусеница, превратившаяся в бабочку. Особенно после того, как убил пластического хирурга и сжёг его компьютер. Но, как видно, он ошибался. «Не унижайся», — повторил инвалид, криво улыбаясь своим обезображенным ртом и кивнул своему телохранителю. Тот подошёл к креслу, в котором сидел Пупс, легко подтолкнул его к краю бассейна, столкнул в воду. Пупс решил, что его утопят, и даже обрадовался. По крайней мере, его смерть будет легкой и быстрой. Однако этого не произошло. Кресло, к которому он был привязан, оказалось лёгким, и он поплыл по воде, погрузившись в нее по грудь. Инвалид в своем кресле подъехал к краю бассейна и теперь заворожённо следил за ним, как зритель в первом ряду портера. Чего же он ждет? Что должно произойти? Вода в бассейне была теплой, но Пупс почувствовал, как холод проникает в каждую клетку его тела. Взгляд инвалида обещал ему что-то ужасное. Инвалид снова кивнул телохранителю. Тот подошел к стене и нажал там какую-то кнопку. В дальнем конце бассейна раздался громкий щелчок. Пупс скосил туда взгляд и увидел в воде какое-то движение, какие-то небольшие вёрткие тени. Эти тени приближались, приближались. Теперь он мог разглядеть их. Это были небольшие рыбы с крупной головой и огромными челюстями, усеянными мелкими острыми зубами. Они плыли к нему целеустремленно. И неостановимо. И тут он понял, какую смертью готовил ему инвалид. Это были пирании. Попс поднял глаза на своего палача и его подручного. Умоляю, проговорил он едва слышно. Умоляю, пристрелите меня. Пристрелите. Умоляешь? Усмехнулся инвалид. Ну-ну. День я провела прекрасно. Рудольф Зурабович назначил мне укрепляющие процедуры, так что я с удовольствием отдалась в руки массажистки, потом отмокала в джакузи под классическую музыку, потом обедала и даже вздремнула после обеда. Потом выпросила у сестры зарядку и попыталась найти в интернете что-нибудь про абиссинское заклинание. Историческую короткую справку мне дали — но я все это уже знала со слов инокентия, только убедилась, что он в здравом уме ничего не придумал и не соврал. После процедур спала я крепко. Ничего не снилось, и никакие ночные гости меня не беспокоили. Так что утром я даже расстроилась. Хотелось еще поболтать с инокентием. Ну, нас много, а он один. Наверное, к кому-то другому в гости пошел. Утром после завтрака явилась Кристина и молча положила передо мной фотографию. На ней было крупным планом лицо кукольного пупса, искаженное ужасом. «Надо же!» А я думала, на этом лице эмоции не отражаются совсем. Я сказала эту фразу слуха, и Кристина ответила с кривой улыбкой, что смерть его была страшной. «И почему мне его не жалко?» «Ладно, поехали». В коридоре попался нам навстречу Рудольф Зурабович. Я поблагодарила его по-хорошему. «Мы еще встретимся», — сказал он и заглянул мне в глаза с неподдельным интересом. «Запал он на тебя, что ли?» — фыркнула Кристина. «Если бы...» — вздохнула я. Очень мне не понравился его взгляд. Машина остановилась перед знакомой вывеской. «Салон красоты Роза Азора». Мы вышли из машины, подошли к двери салона, вошли внутрь. Стильный серебристо-белый холм, над которым под самым потолком бежала светящая строка с известным палиндромом, а роза упала на лапу Азора. Мастера, колдовавшие над клиентками, сделали вид, что они заметили нашего появления. Администратор на этот раз тоже ничего у нас не спросила. Она без лишних слов подвела нас к неприметной двери в глубине салона. Мы открыли эту дверь, прошли по короткому коридору и оказались в знакомой, скромно обставленной комнате. У меня возникло ощущение дежавю, словно время сделало мертвую петлю и вернулось на несколько дней назад. Только я за это время изменилась. Это чувство еще усилилось, когда Кристина показала мне на одно из свободных кресел и спросила, «Кофе хочешь?» Как видно, работу она ставила выше личного и не обиделась на меня за вчерашнее. Я тоже решила не заедаться, кивнула, и Кристина включила кофеварку. Не успели мы допить кофе, как дверь в глубине комнаты открылась, и вошел господин Вайтенко. Как и в прошлый раз, он кивнул мне, сел за стол. Как и в прошлый раз, отказался от предложенного Кристиной кофе. перевел на меня взгляд. Только выражение в его глазах было на этот раз другое. И на этот раз я первой начала разговор. И чего вы на этот раз от меня хотите? Кажется, ваш мозгоправ уже вытянул из меня все, что вам было нужно. Согласен, вы нам уже очень помогли. Благодаря вашей помощи я теперь знаю, что моя дочь жива. Я вам за это очень благодарен и непременно отплачу вам за помощь. Вы избавили меня от убийцы, так что теперь я уж как-нибудь сама, а мы с вами в расчете. Не совсем. «Дело в том, что я бы хотел...» Я перебила его. «Знаете, чем я отличаюсь от вас?» «Чем же?» «Мне ничего от вас не нужно, а вот вы от меня явно чего-то еще хотите». «Да, вы правы», — Вайтенко усмехнулся. «Я хочу попросить вас помочь мне, нам, в одной сложной операции. Чем я могу вам помочь? К вашим услугам неограниченные ресурсы, множество людей, прекрасно обученных профессионалов, а я обычная женщина. Ну, не совсем обычная. Всё же, что это за операция, в которой вам понадобилась моя помощь? Я теперь знаю, что моя дочь не у тех людей, которые со мной связывались. Они для нее ничуть не опасны, ничем ей не могут угрожать. Но я не могу оставить их безнаказанными. Они должны заплатить за свои действия. Как вы понимаете, я к ним тоже не испытываю теплых чувств. И всё же, чем я могу вам помочь? Вот чем. Я хочу выманить их. Для этого я сделаю вид, что согласен на их требования. Но хочу непременно еще раз увидеть дочь, чтобы убедиться, что она жива и здорова. Иначе не будет никаких переговоров. И тогда им снова понадобитесь вы, чтобы еще раз предъявить вас под видом Маши. То есть... Давайте называть вещи своими именами. Вы хотите использовать меня как приманку, как сыр в мышеловке, как червяка на рыболовном крючке. Не беспокойтесь, Алена, мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Надо же, он даже имя моё запомнил. Хотелось бы верить, — протянула я. Тем более до того, как они сделают вторую запись, они вас не тронут. Вы будете им нужны живой. А до самой записи дело не дойдет. «Мои люди захватят их раньше». «Хотелось бы верить», — повторила я. «Обычно не все идет по плану, но так и быть я готова рискнуть». «Спасибо». «Подождите благодарить. Прежде чем вы продолжите, я хочу, чтобы вы ответили. Чего, собственно, хотят от вас эти люди? Чего они требуют от вас в обмен на дочь?» Войтенко замешкался. «Я продолжила». Я знаю, что это не связано с вашей деятельностью, с вашей деловой активностью. Но тогда что же это? Они хотят, чтобы я отдал им одну вещь, один старинный артефакт, редкое стеклянное изделие, изготовленное на острове Мурана, в Венеции, много лет, даже много веков назад. Разумеется, я готов был отдать это, чтобы вернуть дочь». Но поскольку теперь мы знаем, что они блефуют, мои планы изменились. В голове у меня вдруг зазвучал звонкий детский голосок. Камень, дерево, железо, кожа и стекло. Стекло? Случайно ли это совпадение? Да нет же. И я обязательно это выясню. Потом, после. Ладно, я сделаю то, что вы хотите. Но что, собственно, от меня требуется? Получив мой ультиматум, те люди захотят снова заполучить вас к себе, чтобы сделать новую запись. Значит, вы должны оказаться в том месте, где им будет проще вас найти. А именно, в той квартире, где вы жили до сих пор. Что? Да ни за что туда не пойду. Да я уже... Я прикусила язык, чтобы не болтать лишнего. Еще не хватало сказать им мой нынешний адрес, навести их на Николая. Человек ко мне со всей душой. Денег мало взял, чисто символически. Вещи, полезные в хозяйстве, не забрал. Продукты кое-какие. А я ему так отплачу. В квартире вашего бойфренда Романа, как его там... «Ну, вообще-то мы с ним рассорились», — начала я. «Крупно поскандалили. Он даже изрезал все мои вещи. Но это не страшно. Ради дела можно и помириться». Тем более мне все равно пока некуда идти. Не на вокзале же ночевать. Ни к чему раскрывать все свои карты. Нужно иметь на всякий случай какой-то запасной аэродром. Причем желательно такой, о котором никто не знает. Насчет одежды не волнуйтесь, проговорил Войтенко. Купите себе все, что нужно. С этим проблем не будет. Что ж, мелочь, а приятно. А вернуться кроме. Это будет даже забавно. И в квартире побывать хочется. Вот ничего не могу с собой сделать. Жалко с квартирой расставаться. Заручившись моим согласием, господин Войтенко удалился. А Кристина вручила мне карту вполне приличного магазина. И не думай, что будешь по городу носиться и все вещи в магазинах скупать. Усмехнулась. Быстренько все, что нужно, выбери и без фанатизма. Юра оплатит, но лимит ограничен. Я задала себе вопрос. «Это сам Войтенко такой скупердяй? Или Кристина хозяйские деньги жалеет? Ей-то что?» Но ответить на него не смогла. Далее меня перепоручили неандертальцу Юре. Он был, как всегда, спокоен и молчалив. Довез меня до магазина и ждал, тупо уставившись в телефон. Я выбрала еще одни джинсы, пару свитеров, белье, футболки — и спортивные брюки. Потом не удержалась и примерила очень симпатичные платьице. «Берите, вам скидка будет», — пообещала продавщица. «Ещё пиджачок к нему. Вон, подойдет. И я взяла. «Ничего не обеднеет господин Вайтенко». Я подошла к двери квартиры и на всякий случай позвонила. Хотя сейчас время самое рабочее. Но вдруг Рома дома». «И что вы думаете?» За дверью раздались шаркающие шаги. Замок лязгнул, и на пороге появился Рома во всем своем великолепии. Даже больше. Он был разукрашен синяками и садинами. Левый глаз подбит и заплыл. Нижняя губа залеплена пластырем. Хотя исчезла сложная конструкция на челюсти и шея не так скособочена, зато синяки приобрели насыщенный лиловый цвет. И, честно говоря, это зрелище доставило мне удовольствие. Сама не ожидала от себя такого сильного чувства. Увидев меня, Рома попятился и выпалил. «Ты! Какого черта ты притащилась?» «Ого! Стало быть, не так ему плохо, расспособен испытывать такие сильные эмоции. Ну, начинаем операцию внедрения». Я воспользовалась его замешательством проскользнула в квартиру и проворковала. «Ромочка, я подумала, что нужно дать нашим отношениям второй шанс. Нас слишком многое связывало, и нельзя все это перечеркнуть из-за минутного недопонимания». «Чего?» «Говорю, давай попробуем начать сначала. Дорогой, мы должны всеми способами стараться сохранить наши отношения. Я долго думала и поняла, что не могу так просто все бросить». Потихоньку я входила во вкус. Самой понравилось. «Да что бы я!» Рома опомнился, побагровел и двинулся на меня с угрожающим видом. И тут в квартиру протиснулся неандерталец Юра, который стоял за дверью с моим чемоданом в ожидании команды. «А ну, угомонись!» Прорычал он из-под уставившись на Рому. «А то я тебя еще не так разукрашу. А это еще кто?» Проблеял Рома, попятившись и испуганно разглядывая Юру. Говорила уже, что Юра крепкий, накачанный и широкоплечий. Еще у него длинные руки, низкий лоб и маленькие глазки, свирепо смотрящие из-под новейших бровей. В общем, вид самый устрашающий, зато его и держит у Войтенко. Я сразу поняла, что Юрина внешность произвела на Рому неизгладимое впечатление. «А, это брат мой», — сказала я невинным тоном, — «из-за Уральска». «Какой еще брат? Двоюродный. Ты мне ни про каких братьев не рассказывала. Я-то рассказывала, да ты не слушал. Ты вообще никого не слушаешь, кроме себя. Их там четверо, братьев-то, и все примерно такие». «Он что, жить здесь будет?» — испуганно прилепетал Рома, неверными шагами отступая в комнату. «Нет, зачем же? На этот счет можешь не беспокоиться. Жильё у него есть, неподалеку отсюда. Так что, если что, он быстро прибежит. Ты и мигнуть не успеешь. И вот что еще я тебе скажу», — заговорил Юра, выдвигаясь из-за моей спины и грозно пыхтя. «Если ты, слизняк, Алёну не то что пальцем тронешь, а хоть косо на нее посмотришь, я через десять минут прибуду, как группа быстрого реагирования. И так отреагирую, мало не покажется. Понял, сальмонелла? По-понял, все понял. Выдохнул Рома, отступая еще на пару шажков. Ладно, живи пока. До свидания, сестренка. Юра поставил в угол мой чемодан, чмокнул меня в щеку, о чем мы не договаривались и тяжёлыми шагами удалился из квартиры. Причем даже его спина выражала достоинство и угрозу. Едва дверь за ним закрылась, я приблизилась к Роме и проворковала фальшиво-участливым голосом. «Ромочка, а что это ты сегодня не на работе?» «Ты меня еще спрашиваешь?» Он повертел передо мной своей разбитой физиономией. «Как ты думаешь, можно в таком виде появиться на работе?» На удаленке теперь. Ох, как тебе досталось, бедный! но ну, ничего, я тебя подлечу. Знаешь, как в старой песне, если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его. Снова мамина вылезла. Не надо, проблеил роман, опасливо отступая. Ну что ты такой робкий? Стой спокойно. Дай-ка посмотрю, что у тебя там. Я наступала на Рому неотвратимо, как цунами на тропический остров. И тут же ухватила двумя пальцами пластырь у него на губе и дернула изо всех сил. «Ой!» — вскрикнул он, отскакивая. Пластырь остался у меня в руке. Из разбитой губы потекла струйка крови. «Какой ужас!» — искренне воскликнула я. «Сейчас я тебя обработаю. Может быть, губу даже придется зашить». Я, правда, никогда этого не делала, но, думаю, как-нибудь справлюсь. Не боги горшки обжигают. Да стой же ты спокойно. Не надо!» Заверещал он, метнулся в сторону, юркнул в свою комнату, щелкнул замком. Вот интересно, когда он замок-то успел поставить. Неужели боялся, что я вернусь? Ну ладно, теперь он мне не будет действовать на нервы. Квартира в моем полном распоряжении. На всякий случай я заклинила ручку двери со своей стороны сломанным стулом. Вот еще новость. Дядя Вася как раз недавно ножку починил. Наверное, опять сломали, когда Рому били. И решила, что на сегодня с меня Ромы хватит. Первым делом я распаковала свой чемодан, с удовольствием рассмотрела свои покупки и повесила в шкаф. Затем раздернула все шторы на окнах. В иностранных фильмах меня всегда удивляет, что персонажи не задергивают занавески. Вся их жизнь проходит как на сцене. Но сейчас мне и правда нужно было жить с раздернутыми шторами, чтобы сработала задуманная Войтенко операция, и те люди, которые угрожали его дочери, увидели меня и попались в мышеловку. Поэтому я раздернула шторы, включила везде свет и нарочно расхаживала перед окнами. Вот она я. И тут в окне я увидела соседа-художника, того, который обустроил у себя на крыше славный уголок для летних посиделок с вином и шашлыками. До лета, конечно, было еще далеко, но он наводил порядок у себя на даче. Видимо, чувствовал, что дело понемногу идет к весне. Он тоже меня заметил и помахал рукой. «Привет! Как поживаешь? Может, зайдёшь как-нибудь?» «Я твой портрет напишу». Я вспомнила его натурщицу и фыркнула. Обнаженный? «Не обязательно». «Нет, спасибо, не надо. Лучше я как-нибудь летом загляну. На шашлыки». «Ну, на шашлыки так на шашлыки». Сосед сбросил вниз остатки снега и удалился в квартиру к своим кистям и мольбертом. Я проводила его взглядом, и тут в глаз мне ударил солнечный зайчик. Прищурившись, я увидела в слуховом окошке на соседней крыше человека с биноклем. Ах, ну да, Войтенко же клятвенно обещал мне, что его люди будут днём и ночью следить за мной, обеспечивать мою безопасность. Честно говоря, не очень приятное ощущение, но что тут поделаешь. Нужно постараться не замечать эту слежку, забыть о ней, заниматься своими собственными делами. А Кристина не подведет. В своём деле она большой специалист. Так я успокаивала себя и неожиданно вспомнила сон, который видела в клинике Рудольфа Зурабовича. Не тот, где были старинные портреты на стенах и женщина за клавесином, а второй, когда мне снилась вот эта самая квартира. Сон, в котором я шла на кухню, чтобы заглянуть в заражавленное жестяное ведёрко из-под угля. Сон, который оборвала, разбудив меня. Медсестра Оля. Я девушка современная, реалистичная, достаточно образованная и никогда не придавала значения вещам-снам, народным приметам и прочим суевериям. Но сейчас какая-то сила буквально гнала меня на кухню. Мне хотелось убедиться, что там, за печью, нет никакого ведерка. Или все же есть. Это было сильнее меня. Ну ладно, что мне стоит дойти до кухни? и взглянуть собственными глазами, убедиться, что это был всего лишь сон. Я пошла по знакомому коридору. Теперь мне не нужны были никакие меловые стрелки, никакие подсказки. Я прекрасно ориентировалась в этой квартире и через минуту стояла на кухне, перед той самой печью, которую видела во сне. И правда, очень красивая печь, большая. Выложенная выпуклыми изразцами густого болотно-зеленого цвета. Мне она всегда нравилась. Конечно, топить ее никто не топил уже очень много лет. Ромин отец сказал, что все дымоходы давно заложены или вообще убраны, но такую красоту они, родители, свое время убрать не решились, а сыночку их вообще все было пофигу. В том моем сне за этой печью был незаметный темный закуток. Я обошла печь, заглянула за неё. И правда, там был такой закуток, а в нем стояла старая железная ведерка. Надо же! Я успела так хорошо изучить эту квартиру, даже полюбить ее, а в этот закуток ни разу не заглянула. Других дел полно было. С трудом я достала ведерка. В нём была кучка старых, давным-давно остывших углей. Должно быть, их выгребали после того, как топили печь. Удивительно, как до сих пор ни у кого не дошли руки, чтобы выкинуть эти угли, да и самой ведёрко заодно. От него никакой пользы, как говорят, ни красы, ни радости. Ну, меня это теперь не касается, я здесь ненадолго. Тут снова я вспомнила свой сон. Вспомнила, что в этом сне целеустремленно шла именно сюда, за этим ведерком, не для того же только, чтобы вынести его на помойку. Какая-то посторонняя сила заставила меня запустить руку в старые угли. Рука тут же стала черной, как у Ателла, но я не обращала на это внимания. Рылась в углях в изоле, и зале, и что-то нащупала на дне ведёрка. Ощущение было такое, как будто там, под слоем углей и золы, я ощутила чью-то живую теплую руку. Я вздрогнула, но вытащила свою находку, отряхнула с нее золу и пепел. Это был кусок старой потертой кожи. Из такой кожи когда-то делали переплеты книг тяжелых старинных фолиантов с позолоченными корешками. Кожа была все еще покрыта золой. Но сквозь эту залу проглядывали смутно различимые буквы. Я взяла тряпку, в которую за три дня Рома превратил кухонное полотенчика, отерла залу и снова взглянула на находку. И почти не удивилась, когда увидела вытесненные на старинной коже одно под другим пять слов «Сатор», «Арепо», «Теннет», «Опера», Ротас. Те же самые пять таинственных слов, которые то и дело попадаются на моем пути: древнее заклинание, обессинский полиндром, о котором мне так интересно рассказывал пациент клиники Инокентий. И еще я вспомнила девочку, которая играла в мяч, повторяя странную скрыговорку: Камень, дерево, железо, кожа и стекло. И вот она, Кожа в моих руках, а на ней. Начертано то самое заклинание.